160. -е. Матерь Агни-йоги «Видим, как тревожимы вы тьмою, но не можем помочь, ибо вы сами должны пройти через это и победить. Победителю тьмы являет учитель следующей ступени. Не победить нельзя, потому крепко ступайте, проходя через тьму».